Глава 30. Мод. Карлайл Холл, тысячи 2019 год. Мод захлопнула дневник, прижала его к груди. История Эмбер была закончена. Артур оказался прав. Последняя запись в ее дневнике проливала свет на многое. Проклятье. Милая, добрая душа Эмбер не вынесла расставания с самым дорогим, что у нее было, не выдержала разлуки с детьми, сошла с ума из-за предательства. Сердце ее под конец переполнилось такой ненавистью, что она наложила проклятие на весь род Карлайлов, а сама превратилась в мстительного духа. Или ее удерживал в этом мире злобный дух мисс Робертс? Неужели проклятие Эмбер работало — И с тех пор все Карлайлы в какой-то момент лишались разума и убивали своих жен. Возможно ли такое? Ответов на эти вопросы Мот не знала. Однако она тут же вспомнила историю про бабку Артура, леди Каролину, которую якобы убил кто-то из офицеров, живших в доме, пока тот служил санаторием для раненых. А что, если военные вовсе ни при чем? Что, если Каролину убил ее собственный муж. С родителями Артура тоже ничего не понятно. Они оба скончались в номере отеля в Ницце, где отдыхали. Никаких подробностей этой истории в интернете мод не нашла, а Артур, конечно же, не удосужился ей рассказать. Может быть, отец Артура убил супругу, а потом сам покончил с жизнью. Судя по словам Артура, своей первой жене он помог отправиться на тот свет. Теперь очередь ее, мод? Теперь он захочет убить и ее. Хотя утром он утверждал, что она подходит ему по всем параметрам. Прочитав проклятие Эмбер, мод знала, о каких параметрах шла речь. В жилах мод не было ни капли аристократической крови. Она была из обычной семьи, как и сама Эмбер. Ну, не совсем, конечно, из обычной. Перкинсы были очень богаты но по их венам текла та же кровь, что и по венам обычного портового грузчика или официантки, или актрисы. Однако Артур не учил еще одного факта. Он либо проигнорировал его, либо слишком невнимательно прочитал «Проклятие». Эмбер говорила, что оно разрушится только когда под сенью Карлайл Холла появится истинный наследник, один из ее потомков. То ли она в душе верила, что кто-то из ее детей выжил, То ли, зная, что все они погибли, специально сформулировала проклятие так, чтобы оно действовало вечно. Артур не происходил от Эмбер, а вёл свою родословную от леди Джейн Солсбери. Что бы он ни делал, какую бы идеальную жену ни нашёл, ему не разрушить проклятие. Мот расхаживала из угла в угол своей комнаты. Её не заперли, как бедную Эмбер, но она была уверена, стоит ей выйти за порог спальни — И вездесущий мистер Грейвс будет ходить за ней по пятам. Нужно было что-то придумать: дождаться ночи, найти способ сбежать, добраться до Гвивера. Там есть Эви, которая обязательно ее приютит. От Эви она позвонит отцу и уж он-то найдет управу назорвавшегося Карлайла. Мот, не хотелось думать о бабушке Маргарет, которая в буквальном смысле слова вымастила для нее дорогу в ад. А Джереми. Артур прав. Джереми не любил ее, раз так легко продался. Сердце Мот больно ёкнуло при воспоминаниях о Дэвиде. Неужели он оказался ничем не лучше Джереми? Взял деньги, поверив в небылицу, сочиненную Артуром, и уехал. Мот не хотелось так плохо думать о нем. Да, Дэвид покинул Карлайл Холл, это она знала наверняка. Уехал, не простившись с ней и не поговорив. А что ему оставалось делать? «Разве Артур позволил бы?» Мот лишь надеялась, что у Дэвида хватило здравого смысла не поверить россказням Артура, будто это она, Мот, попросила выставить молодого человека. Хотя... Мот вела себя столь неоднозначно все это время, что не будет ничего удивительного, если Дэвид поверил. Мысли о Дэвиде лучше оставить на потом. Сейчас главное — сбежать. И сделать это нужно как можно скорее — Ее размышление прервал стук в дверь. «Кто там?» На пороге стоял мистер Грейвс с подносом. Милорд велел принести вам ужин. «Я не голодна», — резким тоном отрезала мод. Мистер Грейвс лишь недовольно поджал губы. «Я оставлю поднос здесь», — с этими словами он вдрузил его на комод, стоявший справа от двери. «Заберу чуть позже». Дворецкий исчез, а по комнате разлился аромат, мясного рагу и запечённой птицы. Желудок Моты сдал требовательный звук. Она проголодалась, несмотря на заявление мистеру Грейвзу, что есть не хочет. Она подошла к подносу и уже собиралась перенести его на столик, чтобы как следует насладиться трапезой, но в голове неожиданно промелькнула мысль. «А что, если Артур задумал меня отравить или опоить какой-нибудь дрянью?» Мот отдернула руку, Которую уже протянула к подносу. Нет, есть она не будет. Она рассмотрела блюдо, которое принес ей мистер Грейвс, и пришла к выводу, что можно съесть фрукты. Вряд ли их удалось напичкать отравой. Половинки апельсина и нескольких долек яблока вполне хватило, чтобы заглушить голод. Мот услышала урчание мотора, а за ним шуршание гравия под колесами автомобиля. Почти сразу же в ее комнате появился мистер Грейвс. Он взял поднос и ни слова не сказав. Понес его к выходу. Кто это приехал в Карлайл Холл? спросила Мод. Никто. Милорд уехал по важным делам в Хейл. Не оборачиваясь, бросил дворецкий. Дверь за ним закрылась, и тут же раздался звук поворачиваемого в замочной скважине ключа. Он ее запер? Мод бросилась к двери и подергала ручку. Милорд велел запереть вас на ночь. Раздался с той стороны приглушенный голос. «Не волнуйтесь, утром я вас выпущу!» «Вы не смеете!» — закричала Мот. Она услышала лишь удовлетворенный смешок удаляющегося мистера Грейвза. «Утром он ее отопрет?» «Ну уж нет! Она исчезнет отсюда сегодня же ночью!» Мот просидела неподвижно до поздней ночи. Однако ее бездействие и спокойствие были лишь видимостью, скрывавшей усиленную работу мысли. Она прислушивалась к каждому шороху и звуку, коих в тишине старого дома бывает немало, то скрипнет дверь, то закряхтит рассохшееся дерево лестницы, то засвистит в незаметной щели ветер. Мот слышала, как внизу ходил дворецкий, запирал комнаты и тяжелую входную дверь. Видимо, Артур уехал до завтра. Интересно, зачем ему понадобилось в Хейл, если он только сегодня приехал в Карлайл Холл. Может, там его ждала Клариса? Не хватало, чтобы он снова привез любовницу сюда, и уже без оглядки на нее Мод вовсю с ней развлекался. Надменное лицо красивой женщины тут же всплыло перед глазами Мод. Была ли она в курсе семейного проклятия? Знала ли об отведенной роли для Мод? А может, это она подсунула идею Артуру? Когда внизу все стихло, мот на цыпочках подошла к окну и, распахнув его, взглянула вниз. Здесь было не так высоко, но под окнами этой части дома виднелся лишь крошечный пятачок земли. Если ноги соскользнут, не найдя точки опоры, то полетишь вниз с утеса на пляж, а это добрых 9-10 ярдов. Мот решила попробовать открыть замок, спуститься на первый этаж и сбежать через окно столовой. Если ничего не выйдет с замком, тогда она вернется к плану побега через окно. Она была так взбудоражена, что не боялась усталости, несмотря на поздний час. Нужно подождать еще час, а то и два, чтобы мистер Грейвс наверняка уснул, а потом начать приводить план в действие. Чтобы хоть как-то скоротать время, она начала перечитывать дневник Эмбер. Ей было жаль эту несчастную девушку, столь жестоко обманутую Фредериком Карлайлом. Зачитавшись, Мот не заметила, как пролетело время. Когда она в следующий раз взглянула на часы, было уже почти два часа ночи. Мот открыла шкатулку и вытащила оттуда шпильку. Оказалось, что вскрыть замок шпилькой не так легко, как это показывают в фильмах. Однако, когда Мот совсем уже отчаялась, что-то в замке скрипнуло, и язычок поддался. Дверь открылась. В коридоре было темно, мистер Грейвс зачем-то погасил все лампы, хотя обычно мод просила слуг оставить одну-две на всякий случай включенными. Она, крадучись, скользя пальцами по стене, прошла в сторону лестницы. Встретить призраков мод не боялась, до пятницы еще далеко, сегодня был понедельник, вернее уже вторник. Стараясь ступать как можно тише, мод осторожно спустилась на первый этаж. Замерла у самого подножья лестницы, ей послышался какой-то шорох вдалеке. Постояв, замерев с дико бьющимся сердцем, она двинулась в сторону столовой. Когда она оказалась внутри, то вздохнула почти с облегчением. Нет, еще рано расслабляться. Мот быстро пересекла просторную комнату и подошла к вечно открытому окну. Чертов, мистер Грейвс! В сердцах выругалась она заметив, что он опустил створку окна. Мод знала, что оно заедало. Как-то раз, когда ей стало слишком душно, и она попыталась сама открыть окно, оно еле поддалось. С тех пор она просила всегда оставлять его открытым, тем более сейчас, в теплую погоду. Мод дёрнула окно вверх безрезультатно. Она попытала счастье с другим окном, тот же эффект. Наконец, ей поддалось самое крайнее окно, надсадно скрипнув. В ночной тишине этот звук прозвучал пушечным залпом. Но Мот не стала терять времени даром, села на подоконник и спрыгнула. К сожалению, прямо под окном рос куст шиповника, чьи острые иголки тут же впились в руку Мот. Не сдержавшись, она вскрикнула, но тут же закрыла рот ладонью. Мот послышала, что где-то в доме раздались шаги. Наверняка наделанный ею шум разбудил мистера Грейвза. «Этот проныра, видимо, чутко спал». Стоял на страже, будто верный пес. Мот бросилась было в сторону парка, но почувствовала, как ногу пронзила боль. Кажется, она слегка подвернула ее при приземлении. Превозмогая боль, девушка бежала к спасительному парку. Ей нужно было завернуть за угол, пересечь площадку перед главным входом в дом и проскочить в распахнутые парковые ворота. То еще расстояние, когда у тебя болит нога. Когда Мот уже почти достигла парка, Она услышала, как распахнулась входная дверь, а лужайку залил свет из холла. Она обернулась. На крыльце стоял мистер Грейвс. Нельзя терять ни минуты. Мот нырнула в спасительную темноту парка, идти было все труднее. Боль в подвернутой лодыжке отдавала в ребро, и мот казалось, что каждый новый шаг будет последним. Ей нужно было спуститься к пляжу и по нему добраться до гвивера. Так будет ближе всего. Но теперь, когда у нее так разболелась нога, мод боялась, что это расстояние окажется для нее непреодолимым. Она отчетливо расслышала позади себя торопливые шаги. Значит, мистер Грейвс успел заметить, куда она побежала. Мод свернула не на пляж, а в лабиринт. Там, на открытой полоске песка, мистер Грейвс быстро ее нагонит. Спрятаться от него в лабиринте было легче. Они с Дэвидом столько раз гуляли здесь в последние дни что Мот уже знала каждый поворот и тупик. Оставалось только надеяться, что Дворецкий их не знал, что он заблудится и долго не сможет найти выход, а она тем временем ускользнет. Мот ковыляла и ковыляла вперед, стараясь идти быстрее, но тяжелое дыхание и быстрое поступь Дворецкого все приближались. Мот почти перешла на бег, прикусив до крови нижнюю губу. Боль острым копьем пронзала всю ногу однако в какой-то момент мод показалось что она оторвалась мод больше не слышала шагов преследователя она дошла до центра лабиринта и облегченно перевела дух ее план сработал мистер грейвс отстал но не стоило надеяться что он бросит поиски этот человек ненавидел ее и был всецело предан артуру который уж точно не похвалит дворецкого если мод сбежит Она знала, что кусты позади скамейки только казались сплошной стеной. На самом же деле, если подойти вплотную, то можно увидеть скрывавшийся за ними проход, расположенный между двумя параллельными рядами высокого кустарника. Пройдя через него, нужно будет два раза свернуть налево, а там рукой подать до выхода из лабиринта прямо напротив того места, где начинается тропинка к ущелью, ведущему на пляж. Мод вдруг вспомнила свои сны, которые часто ей снились, особенно в детстве. Она бежит по темному лабиринту, а позади слышится дыхание гонящегося за ней монстра. Ее детский кошмар теперь происходил наяву. Только гнался за ней мистер Грейвс, а не какое-то диковинное существо. Мота обогнула скамейку, обошла прямоугольный кустарник и завернула в невидимый проход. Тут же оказавшись в цепких руках мистера Грейвза, она вскрикнула. «Думала ты самая умная», — противно ухмыляясь, оскалился мужчина. Мот попыталась вырваться, впившись в руку дворецкого ногтями. Он взвизгнул, Мот разодрала его плоть до крови. Ей удалось вырваться, и она бросилась обратно, однако в тот же момент почувствовала, как что-то с силой обрушилось на голову. Она повалилась на землю, отключившись. «Так-то лучше», — обрадованно потирая руки, сказал мистер Грейвс. «Милорд будет доволен». комнату проникал тусклый свет из маленького окошка. В тонком луче солнца кружились пылинки. Несмотря на раскалывающуюся от боли голову, Мод сразу догадалась, в какой она комнате. Мистер Грейвс притащил ее в ту самую темницу. Маленькую гостиную, в которой 200 лет назад повесила Сембер, а позже была убита Каролина Карлайл. «Может, и Елена, первая жена Артура, тоже умерла здесь?» Эта мысль промелькнула в сознании Мод, не вызвав, однако, никаких эмоций. Мод села, почувствовав, как перед глазами все потемнело. Но слабость быстро прошла. Мод ощупала голову, на которой выскочила большая шишка. Этот идиот мог проломить ей череп. Мод опустила взгляд на ноги, пошевелила правой, которую подвернула ночью. Вроде бы уже не так болит. Она встала и сделала несколько шагов. Нет. Боль никуда не делась, но, кажется, притупилась. Лодыжка чуть припухла. Мот подошла к двери, заперта, конечно, и начала барабанить, что есть силы. «Эй, вы! Выпустите меня сейчас же!» «И не подумаю!» — тут же раздался голос мистера Грейвза. «Этот изверг, видимо, всю ночь сидел в холле и караулил меня», — поняла Мот. «Вы не имеете права держать меня в заперти!» — закричала Мот. Я только что звонил лорду Карлайлу, и он полностью одобрил мои действия. «Помяните мое слово. Как только я выберусь отсюда, упеку за решетку и вас, и вашего милорда». От слова «милорд» Мот уже изрядно тошнило. За дверью раздался издевательский смех мистера Грейвза. «Вы только послушайте себя. Как только вы выберетесь, упечете меня. Кто вам сказал, что вы выберетесь?» наивная, глупая девчонка». «А вы пес!» — рявкнула Мот. «Хозяин велит, и вы тут же бежите исполнять. Хозяин похвалил мистера Грейвза, и он тут же заверял хвостом. Ничего мужского в вас не осталось. Можете оскорблять меня, сколько хотите. Не впервой мне слышать бред сумасшедших. Я не...» Мот осеклась, вдруг осознав кое-что. Значит, это вы помогли Артуру избавиться от Елены. А кто же еще? Она и сначала-то была немного не от мира сего. Радовалась всему, словно ребенок, да все музицировала. Мистер Грейвс говорил так, будто сплевывал каждое слово. А как увидела призраков, так совсем умом тронулась. Пришлось посадить ее под замок, запереть вот в этой самой комнате. Значит, здесь вы ее убили. «Вы — мерзкий человек!» Мот чувствовала, как ее охватывает паника. «Вы же знаете, что это за комната!» «Знаю. Я всё прекрасно знаю». «Значит, вы должны понимать, что здесь опасно оставлять кого-то в заперти». «Комната для таких чокнутых дамочек, как вы или первая жена милорда», — продолжал мистер Грейвс. «Я ее, кстати, не убивал». «Значит, Артур?» «Какая же вы глупая, Мод! вздохнул дворецкий. Елена свихнулась и сама покончила с собой. Повесилась. «Ну, веревку я ей, конечно, помог приготовить», — милорд велел. «О, боже! Вы не люди!» «Всё это ненужная риторика. Некогда мне тут с вами!» — раздался скрип стула, с которого поднялся мистер Грейвс. «Подождите!» — вскрикнула Мот. «Мне нужно в туалет!» «Потерпите пару часиков!» устало пробормотал дворецкий. Потом я вас отведу. Он ушел, а Мот оглянулась. Ей было страшно оставаться здесь, зная, что эта темница стала местом, где нашли свою смерть несколько женщин. А еще она знала, вечером здесь обязательно появится мисс Робертс. Появится, чтобы свести ее с ума. Мот чувствовала, как ее пробивает мелкая дрожь. Через несколько часов мистер Грейвс отпер дверь и, как и обещал, позволил Мот сходить в ванную. Он даже был столь добр, что отвёл Мот в её собственную спальню, позволив принять душ и переодеться. Правда, пока она была в ванной, сам мистер Грейвс оставался в спальне мод, не отлучившись ни на минуту и не дав ей ни единого шанса на то, чтобы снова что-нибудь выкинуть. Когда она опять оказалась в страшной комнате внизу, мистер Грейвс бросил на неё взгляд, полный презрения, и сказал... «Не думайте, что это будет ежедневным ритуалом. Теперь до приезда Милорда только поход в туалет для слуг. Оттуда не сбежите». «Куда мне сбегать?» — огрызнулась Мот. «Посмотрите, как у меня нога распухла. Мне нужно к врачу». Мистер Грейвс лишь пожал плечами. Пройдет. А там приедет Милорд и сам решит, что с вами делать». «Когда приедет Артур?» — спросила Мот. «Завтра или послезавтра?» Дворецкий снова запер ее и потянулись долгие часы без времени. Через какое-то время мистер Грейвс принес ей незамысловатый обед, а когда забирал остатки, сказал ⁇ «На сегодня все, поголодайте до завтра, это пойдет вам на пользу. ⁇ Вы сволочь ⁇ крикнула Мод. Он лишь рассмеялся в ответ и провернул ключ в замке. Опустились сумерки, и Мод поняла, что если не прекратит себя накручивать и ждать, что вот-вот из темного угла материализуется черная фигура мисс Робертс, то она просто свихнется. Она попыталась успокоиться и взять себя в руки. «Дэвид, господи, почему ты уехал?» То и дело взывало к молодому человеку Мот. Ночь стояла темная. Луна лишь изредка выплывала из-за туч, закрывших небосвод. Мот задремала, свернувшись калачиком на старом, избитом молью диване. Послышалось шуршание на крахмаленных юбок и грузные шаги приблизились к Мот. Девушка открыла глаза. Прямо над ней возвышалась поглощающая свет чернильно черная фигура мисс Робертс. Мот отползла в другой конец дивана, затем вскочила с него и отошла к окну. Как раз в этот момент серп луны снова вынырнул из-за тучи, и Мот увидела, что свет не проходит сквозь призрак, у которого не было лица, лишь черное пятно, сотканное из самой тьмы. Мисс Робертс развернулась и сделала шаг к Мот. Раздалось странное бормотание, которое Мот уже неоднократно слышала. Я вас не боюсь, сказала Мот, вздернув подбородок. Вы имели власть над Дембер во время ее жизни и не даете ей покоя после смерти, но меня вам не запугать. Черный призрак снова шагнул к Мот. Она чувствовала, как до этого заходившееся от страха сердце успокоилось. Теперь оно билось ровно. «Вам больше никого не напугать», — снова сказала Мот, когда фигура приблизилась. «Ваше время истекло. Вас больше никто не боится». Черная тень резко дернулась по направлению к Мот, будто пытаясь схватить ее за горло, но девушка снова крикнула. «Я не боюсь вас!» Черная фигура пошла рябью и в следующую секунду растворилась, будто ее и не было никогда.